Глава вторая. Об одинаковом и различном состоянии здоровья близнецов. Цицерон говорит, будто знаменитый врач Гиппократ оставил в своих сочинениях заметку, что когда некие братья вместе начали болеть, и болезнь их в одно и то же время усиливалась и в одно и то же отступала, он догадался, что они близнецы. Относительно таких, стоек Поседоний, ревностно преданной астрологии, обыкновенно утверждал, что они родились и были зачаты при одном и том же положении звезд. Таким образом, то, что, по мнению врача, указывало на ближайшее сходство в состоянии здоровья, то, по мнению философа-астролога, относилось к влиянию и расположению звезд, бывшему во время их зачатия и рождения. В подобном вопросе более заслуживает внимания и гораздо вероятнее предположение врача. Ибо каково было телесное состояние родителей во время совокупления, таким же могло быть и состояние зачатков зародышей, так что они могли родиться с полученными из материнского тела первыми задатками одинакового здоровья. Затем следовало воспитание в одном доме, одинаковое питание. Большое влияние, по свидетельству медицины, имеют на здоровье воздух, местоположение и качество воды, а также привычка к одним и тем же упражнениям. Все это образует до такой степени сходные тела, что одни и те же причины одинаково располагают их и к одновременному заболеванию. Ставить же одновременность заболевания в зависимость от расположения неба и звезд, в то время как они были зачаты или рождены, когда в то же самое время на полосе земной, находящейся под теми же небесными знаками, могло зачаться и родиться множество людей самых различных классов, самых различных характеров и с разной участью, на мой взгляд, крайне дико. С другой стороны, мы знали близнецов, которые не только различались своей деятельностью и странствованиями, но и болезням подвергались различным. На мой взгляд, Гиппократ, естественнее всего, объяснил бы это тем, что различие в состоянии их здоровья могло произойти от разницы в питании и в тех упражнениях, которые зависят не от телесной конституции, а от душевной воли. Но было бы удивительно, если бы по этому предмету нашелся, что сказать, Поседоний или какой-либо другой защитник теории рокового влияния звезд, если бы не вздумал насмехаться над невежественными умами в тех вещах, которых они не понимают. Те же выводы, которые они стараются делать из незначительного промежутка времени, отделяющего друг от друга близнецов во время их рождения – принимая во внимание частичку неба, в которой производятся наблюдения часа, называемые ими гороскопом, эти выводы или указывают на меньшую разность, чем обнаруживается ее в воле, в действиях, в нравах и в случайностях жизни близнецов, или предполагают даже большую, чем та, что есть между близнецами при тождестве их низкого или знатного происхождения различие в котором они главным образом ставят в зависимость от часа рождения. В силу этого, если близнецы рождаются один после другого так скоро, что указание гороскопа остается тем же, я требую соблюдения такого тождества во всем, чего не могут представить ни одни близнецы. Если же замедление рождающегося вторым изменяет гороскоп — я требую и различных родителей, которых близнецы иметь не могут. Глава третья. Об аргументе, который математик Негидий в вопросе о близнецах заимствовал от гончарного колеса. Напрасно поэтому ссылаются на знаменитый опыт с гончарным колесом, который придумал, говорят, негидий, в ответ на этот затруднивший его вопрос, почему и получил прозвание фигула, гончара. Повернув гончарное колесо с такой силой, с какой в состоянии было это сделать, он во время окружения его быстро прикоснулся к нему два раза черной краской, как бы в одном и том же месте. Когда движение колеса прекратилось, Сделанные им знаки были найдены на окраине колеса на немалом расстоянии один от другого. Также точно, — сказал он, — при известной быстроте небесного округа вращения, хотя бы один после другого рождался с той же скоростью, с какой я два раза прикоснулся к колесу. Это дает большую разницу в небесном пространстве». От этого, пояснил он, оказывается весьма значительное различие в нравах и превратностях жизни двойняшек. Этот аргумент более хрупок, чем сосуды, которые лепятся тем колесом. Ведь если наблюдение неба так трудно, что по созвездиям нельзя понять, почему одному из близнецов достается наследство, а другому нет, то, как они, рассматривая созвездия других, которые не близнецы, осмеливаются предсказывать то, что является непостижимым таинством, и приурочивать это к минутам рождения. Скажут, что они делают подобные предсказания относительно других рождающихся, потому что эти предсказания основываются на наблюдении более продолжительных промежутков времени». А те незначительные части минут, которые могут отделять близнецов друг от друга во время рождения, относятся к обстоятельствам пустым, о которых математиков обыкновенно не спрашивают, кто, например, станет спрашивать, когда будет сидеть, когда будет ходить, когда или что кушать. Но разве мы говорим о таких вещах, когда указываем множество и весьма важных различий в нравах, деятельности и случайностях жизни близнецов?